Она сидела верхом на одной из тех лошадей, я не мог позволить, чтобы табун увлек ее дальше. — Эйла? — Вы не видели ее? Это женщина, с которой я путешествую. — От второго расхохоталась. Ты путешествуешь с женщиной, которая ездит на спинах лошадей? И если ты не рассказчик небылиц, ты упустил свое призвание. Она указала на него пальцем. «Все, что ты рассказал, ложь! Ты лжец и вор!» «Я не лжец и не вор! Я рассказал тебе правду и ничего не украл у тебя!» Убежденно воскликнул Джандалар. В душе, однако, он не мог порицать ее за то, что она не верит ему. Если не видели Эйлу, то как могли поверить в то, что они путешествуют верхом на лошадях. Он начал волноваться, что никогда не убедит Атароа в том, что не лжет, что вмешался в их охоту нечаянно. Если бы он вполне осознавал свое поведение, то был бы куда более осторожен. Атароа, изучающая, смотрела на стоявшего перед ней высокого, сильного, красивого мужчину, который завернулся в шкуру, сорванную с его клетки. Она заметила, что его светлая борода чуть темнее волос, а глаза невероятно синего цвета. Внезапно возникшее сильное влечение к нему вызвало более болезненные воспоминания, упорно подавляемые, они стали причиной странной двойственной реакции. Она не могла позволить себе увлечься мужчиной, потому что это чувство может дать ему власть над нею. Никогда она не позволит никому, особенно мужчине, вновь заполучить власть над нею. Именно поэтому она забрала его парку и заставила стоять на холоде, лишила воды и пищи. Унижение — вот самый простой путь подавлять мужчин. Пока у них есть силы сопротивляться, их нужно держать связанными. Но Зеландонии, завернувшись в шкуры, что было запрещено, не выказывал ни малейшего страха. Только посмотрите на него, столь уверенного в себе. Он ввел себя так независимо и вызывающе. Он даже осмелился критиковать ее перед всеми, включая мужчин в удержателе. В отличие от других, он не дрожал от страха не спешил умилостивить ее она сомнет его покажет как обращаться с нему подобными а затем он умрет но прежде чем сломить его она немного поиграет с ним кроме того он сильный человек над ним будет трудно взять верх если он решит сопротивляться сейчас он слишком Мнителен, поэтому надо успокоить его, притупить бдительность. Его нужно ослабить. Шармуна кое-что разузнает, а Таро наклонилась к шаманше, что-то сказала ей. Затем она посмотрела на мужчину и улыбнулась. Но так зловеще, что мороз продрал его до костей. Джандалар создавал угрозу не только для нее, он угрожал хрупкому миру, который пыталась сотворить ее больное воображение. «Иди за мной!» — сказала Шармуна, отойдя от Атаро. «Куда мы идем?» — спросил Джандалар. За ним следовали две женщины с копьями. «Атаро хочет, чтобы я полечила твою рану она привела его к жилищу на дальнем конце селения от низкого узкого входа коридор шел к другому низко расположенному отверстию скрючившись джандалар спустился на три ступени вниз Никто, кроме ребенка, не мог беспрепятственно войти в это жилище. Однако внутри Джандалару удалось встать в полный рост. Женщины, сопровождавшие их, остались у входа. Когда его глаза привыкли к полумраку, он заметил у дальней стены кровать, покрытую необычайно белым мехом. Мехом животного, которое считалось священным у его народа, как, впрочем, и у многих других. Под потолком и вдоль стен сушились травы. Еще больше, наверное, их было в многочисленных корзинах и сосудах на полках. Любой мамут или Зеландонии, Попав сюда, почувствовал бы себя как дома, не хватало одного пространства. Обычно в жилище той, кто служит матери, совершаются ритуальные церемонии, поэтому необходимо место для гостей. Но здесь было слишком тесно. Видимо, Шармуна жила одна, и к ней редко кто приходил он наблюдал как она разожла костер подложила в сучья как налила воды